Глава девятая. Стук в ветровое окно вывел крючко из задумчивости. Перед машиной стоял полицейский и знаками показывал Станиславу, чтобы он опустил стекло. — Вы уже 15 минут сидите в машине, припаркованной на служебной стоянке в МВД. Официальным тоном, не терпящим возражений, заявил лейтенант. — Вам требуется какая-то помощь. Если нет, то прошу освободить место для служебного транспорта. — День добрый. Кричко открыл дверцу машины и протянул полицейскому удостоверение. Тот внимательно изучил документ и, вернув его и представившись дежурным по управлению, опять поинтересовался. «Нужна помощь?» «Я приехал по делу, но жду важного звонка. Как только дождусь и переговорю, пойду искать вашего начальника. Он, кстати, на месте?» «Да, на месте. Вот его машина», — лейтенант указал на авто, стоящее рядом с машиной Кричко. — Мне надо идти на пост, а вы перед тем, как пройти к полковнику Туманову, запишитесь у меня. Кричко не успел ничего ответить. Его сотовый заиграл бравурную мелодию. Полицейский, бросив равнодушный мимолетный взгляд на стоянку, неспешно удалился. — Слушаю. Поднес телефон к уху Станислав. Выслушав ответ Викентия, он чертыхнулся и проговорил с сарказмом. — Ох уж мне эти старые девы. — А что она сказала насчет живописи в подарок? — поинтересовался он. — Ага. Вот так, значит. Гордая дама оказалась. — Хорошо, понял. Как у вас движется процесс создания портрета подозреваемого? Ну, хорошо. Как закончите, можете где-нибудь меня подождать и перекусить, а я постараюсь через полчаса заехать за вами. Станислав секунду колебался, не перезвонить ли ему Гурову и доложить тому о результатах дополнительного опроса Лободы но потом решил, что доклад может подождать, и направился к управлению. Уже через 15 минут после звонка Викентия Станиславу Анастасия Терентьевна заявила, что она набросала портрет подозреваемого по описанию потерпевшей, и они могут двигаться дальше. «Быстро вы работаете», — восхитился журналист, рассматривая профессионально выполненный карандашом портрет молодого мужчины. «Это у меня 25-летний опыт еще до конца не выветрился» добродушно откликнулась художница. «Теперь, наверное, никогда и не выветрится уже. Это как езда на велосипеде. Если один раз научился держать равновесие и катиться самостоятельно, то этот навык останется навсегда». «Наверное, вы правы», — откликнулся Викентий и предложил. «Пойдемте, поедим, я вас приглашаю и угощаю. Сегодня еще не обедал, а из кафе напротив такие ароматы разносятся по всей округе, что у меня слюни потекли». Художница не отказалась, но твердо заявила, что за себя будет платить сама. Уже через 20 минут Викентий был сыт не только заказанным ростбифом и картошкой, но и болтовней Анастасии Терентьевны. Крючко ему не звонил, хотя прошло уже больше получаса. А сам Викентий не решался ему набирать. Он понимал, не звонит, значит занят. Соловьеву было не привыкать к женской говорливости. И он давно научился слушать собеседниц только одной частью мозга, а другой в это время обдумывать текущие дела, выстраивать концепцию будущей статьи или размышлять о превратностях жизни. Вот и сейчас Викентий, слушая в полуха какую-то очередную историю из жизни художницы и кивая ей периодически, размышлял о том, что ответила ему Лобода, когда он спросил ее о татуировках и портрете. «Ах, что значит, какие особые приметы на теле?» Щеки Инги и Евгеньевны пошли красными пятнами. «У нас не было никакого интима», — тут же призналась она. «Я сразу поставила такие условия, что постель будет только после свадьбы. Правда, он... Э, Михаил. Он и не настаивал. Поэтому сказать, были ли у него какие-то особые приметы на теле, я вам не могу». «А татуировку на шее вы не заметили?» — решил уточнить Викентий. «Шею ведь он не закрывал или все-таки закрывал?» «Нет, шею он не закрывал», — поджала тонкие губы Инга Евгеньевна. «Но на ней не было никаких наколок или рисунков. Родинка на виске была, а рисунков на шее не было». «Ну хорошо», — сдался Викентий. «Тогда еще такой вопрос. Михаил вам никаких рисунков или другой живописи не дарил? Например, портрет?» «Откуда вы узнали?» Глаза женщины округлились от удивления. Этот подлет словно в издевку прислал бандероль на адрес моей сестры, у которой я поселилась после того, как по его милости лишилась жилья. И да, в этой бандероле был небольшой портрет, размером с фотографию, вставленный в рамку. «Ага», — оживился Викентий, — «и на нем изображены были вы. Это точно не фотопортрет? Он был нарисован?» «Да, мой портрет, но написанный по фотографии». «Михаил фотографировал меня как-то раз на свой телефон, когда мы прогуливались в парке. И вот с этой самой фотографией я и была срисована, но... но с некоторыми изменениями». Ингу Евгеньевну даже передернуло от негодования, когда она вспомнила о том, как она была нарисована. «Какими изменениями?» — насторожился Викентий. Ему вдруг представилось, что на портрете женщина была обнаженной. «Нет, это не то, что вы бы могли подумать». Словно угадав его мысли, заявила лобода, и ее лицо опять пошло красными пятнами. На портрете я была изображена в свадебном белом платье. Это какое-то издевательство надо мной и над боими чувствами. Я сожгла этот портрет. Вот как я с ним поступила. — Но откуда вы о нем узнали? Неужели Тамара все разболтала? — Тамара, это ваша сестра? — уточнил Викентий и сразу заявил. — Нет, я с ней даже не знаком. Меня попросил уточнить о портрете полковника из уголовного розыска, с которым вы сегодня беседовали. Ах, вот как!» Губы Инги и Евгеньевны снова вытянулись в тонкую ниточку. «Что ж, тогда я бы очень попросила вас, чтобы эта история с портретом оставалась конфиденциальной. По крайней мере, в отношении меня. Я бы не хотела». Лобода закусила губу и многозначительно посмотрела на Викентия. «Можете быть спокойны, Инга Евгеньевна». «Все останется в тайне. По крайней мере, я никому об этом не расскажу». «Я вам доверяю». Немного успокоившись, улыбнулась ему в ответ Инга Евгеньевна. Теперь недавний разговор снова всплыл в памяти у Соловьева. Он быстро сообразил, что портреты, которые дарил потерпевшим предполагаемый преступник, не просто красивый жест с его стороны, а некий знак. Это было похоже на то, как самцы животных метят свои территории, предъявляют права и на ареал обитания, и на всех самок, которые находятся в этом ареале. Этот мачо таким образом показывал, что женщины были обмануты именно им, а не кем-то еще. Думал Викентий, слушая щебет Анастасии Терентьевны. Он хотел показать то ли самому себе, то ли еще кому-то, что он не просто так обворовывает наивных дамочек, но как бы учит их уму-разуму. Отбивает у них охоту заводить быстротечные романы, влюбляться безоглядно, не включая при этом голову. Свадебное платье на портрете, подаренном лободе, словно в издевку, говорит ей, куда ты лезешь, в какие невесты. Ты на себя посмотри, старая перечница. Неожиданно Викентию пришла в голову еще одна мысль. Он подумал, что надо бы ему задать вопрос о портрете всем тем женщинам, которые писали ему отклики и рассказывали истории с обманом и разводом на деньги. Мысль становилась все более навязчивой, и в конце концов он совсем отключился от болтовни художницы, обдумывая то, что пришло ему в голову. «Вики, вы совсем меня не слушаете». Пухлая ладонь Анастасии Терентьевны легла на руку Викентия. «О чем вы задумались, мой друг?» «Ох, простите меня, я и вправду задумался». Журналист улыбнулся виноватой улыбкой. «Анастасия Терентьевна, что вы думаете об этой истории с портретом, которую поведала нам Инга Евгеньевна? Оказывается, такой прощальный подарок был сделан не ей одной». По крайней мере, еще одна женщина получила от сбежавшего жениха такой же портрет. «Вы имеете в виду, что та женщина тоже была написана в свадебном платье?» — уточнила художница. «В свадебном платье?» — Викинти задумался. «Я, если честно, не знаю. Станислав Васильевич мне не рассказывал таких подробностей», — наконец ответил он. «А что, это имеет какое-то значение, в чем была нарисована женщина на портрете?» «Точно сказать не могу, что именно имел в виду даритель этих портретов, но есть некоторые народные поверья относительно того, что означает увидеть себя в свадебном платье», — с самым серьезным видом ответил художница. Кстати, такие приметы, особенно у толкователей снов, часто означают, что человека ждут в жизни неожиданные перемены. Но, насколько я знаю, в каждой стране или даже в каждом народе такие перемены весьма разнообразны. По версии славян, Видеть себя в свадебном платье значит удачно выйти замуж за богатого и знатного человека. Американцы в этом случае предсказывают покупку недвижимости. А у французов видеть себя в свадебном платье значит вскоре родить девочку. Так что определить, что именно имел в виду даритель, очень сложно. Викентий на минуту задумался, а потом сказал. В случае с Лободой получать столкование американцев, но только с точностью да наоборот. Она не приобрела, а потеряла недвижимость. Выходит, что портрет был послан ей как бы в издевку или в назидание, Мол, не связалась бы ты с первым встречным и не доверилась бы ему, так и осталась бы при квартире. Но это только наше с вами предположение. Снисходительно похлопала его по руке Анастасия Терентьевна. Возможно, что портрет в свадебном платье только фантазия автора и вообще единичный случай. Просто этот подлый человек решил посмеяться над бедной Ингой Евгеньевной которая замужем-то никогда не была. «Может, и так», — согласился Викентий. «Ах, так вот вы где!» Позади них послышался бодрый голос Коричко. «Уже поели? Тогда я, с вашего позволения, тоже что-нибудь перекушу и тронемся в путь в Ярославль. Викентий, звоните нашей следующей потерпевшей и договаривайтесь с ней...» Станислав посмотрел на часы. «На семь часов вечера. Раньше у нас никак не получится». Заказав еду у подошедшего к ним официанта, Кричко спросил у Викентия, умеет ли он водить машину. «Да, у меня есть права, и машина тоже есть. Но мой Форд уж очень старенький, и я просто не рискнул на нем ехать в Москву. Я на своем раритете только по городу и передвигаюсь», — смущенно признался Соловьев. Станислава заинтересовала информация о Форде, и разговор мужчин временно ушел от главной темы дня — расследования афер — к теме старых автомобилей.